Глава 15. Император Сидзун. Начало агонии. лиянь вошедший в историю как император Сидзун, был пятым сыном императора Идзуна, рожденным в 862 году наложницей по фамилии Ван. Когда Яне было 4 года, его мать умерла и мальчик перешел на попечение евнухов. Юный возраст и подчиненность евнухам сделали Ли Яня императором. В правлении Идзу влияние евнухов резко возросло, к тому же они пользовались поддержкой знати, недовольны тем, что в государственном аппарате господствовали безродные выскочки. Поскольку за спиной пятого сына стояли евнухи Лю Син Вэнь и Хань Вэнь Юэ, командовавшие армией Шэн Се, старшие братья не осмеливались возражать против его воцарения. В указе о наследовании престола имя Ли Яня было изменено на Ли Сюань. Евнухи решили, что «гениальный» звучит благоприятнее, чем «величественный», хотя на самом деле император Си Цзун не был ни величественным, ни гениальным. Иероглиф Янь означает «величественный», а иероглиф Сюань – «гениальный». Да и разве мог бы от глупого и вечно пьяного императора Ицзун родиться гений? По сути, Си Цзун был ширмой, из-за которой правили евнухи. В самом начале правления императора Сидзуна империю постигло великое бедствие – голод, вызванный продолжительной засухой. Люди ели траву, а порой дело доходило и до каннибализма, но правительство не оказало голодающим никакой помощи, даже не снизило налоги в областях, охваченных бедствием. Что оставалось делать несчастным людям? Они покидали обжитые места и начинали промышлять разбоем Расплодившиеся повсюду разбойники представляли проблему не меньшую, чем восставшие крестьяне. Они грабили всех, кого можно было ограбить, дестабилизировали обстановку на местах и охотно поддерживали любое восстание. Смельчаки, дерзавшие бросить вызов императорской власти, в первую очередь опирались на разбойников, а те, в свою очередь, имели поддержку в народе, который уже не надеялся на справедливость императорских чиновников. В 874 году в Чан-Юань подняло восстание Ван сян удалец, прежде занимавшийся контрабандой соли, которая была крайне опасным делом, ведь постигнувшим на доходы императорской казны, грозила смертная казнь. Чан-Юань – город на севере современной провинции Хэнань. Началось с малого, а закончилось великим. В начале восстания у Ван сян было около тысячи сторонников, но очень скоро их число возросло многократно. Потерпев неудачу в борьбе с мятежом, правительство попыталось склонить Ван Сяньджи к миру, пообещав прощение ему и другим мятежникам, но Ван был слишком умен для того, чтобы поверить в это. Ван Сяньджи был убит весной 878 года в ходе проигранного сражения с императорскими войсками, но на этом дело не закончилось, потому что у Вана нашелся еще более опасный последователь – Хуан Чао, тоже промышлявший в прошлом контрабандой соли. Хуан Чао оказался более удачливым военачальником, чем Ван Сяньджи. Он одерживал одну победу за другой, и с каждой победой его войско прирастало. Люди верили в то, что с Хуаном они смогут добиться долгожданного благополучия. Империя Тан находилась на грани краха. Но срок, определенный ей небом, еще не истек, несмотря на то, что в январе 881 года повстанцы взяли Чанань, вынудив императора Си Цзуна и его двор спасаться бегством. Тех представителей семейства Тан, которые не успели убежать, Хуан Чао предал смерти. Он провозгласил себя императором новой династии Ци, и многие чиновники признали его власть, поскольку не верили в возможность возвращения императора Си Цзуна на престол. «Откусить не проглотить», — говорят китайцы. Хуан Чао действовал решительно и безжалостно, но силы его были не так уж и велики, к тому же между его сторонниками очень скоро начались раздоры, а там, где нет единства, как известно, не будет и победы. Помимо прочего, Хуан Чао крайне жестоко расправлялся со своими противниками, а также с теми, в ком подозревал опасности для себя, и это настроило против него население Чананя и других захваченных земель, при малейшем подозрении людей убивали, а их дома сжигали впрочем, правительственные войска вели себе не лучше. На освобожденных от мятежников территориях они чинили такой произвол, что люди невольно задумывались о том, кто был лучше – мятежники или представители закона пока еще власти. Но так или иначе, в июле 884 года с мятежом было покончено. Хуан Чао, оказавшись в безвыходной ситуации, совершил самоубийство, а его сторонники разбежались. Восстание Хуанчао не смогло сокрушить династию Тан, но сильно ослабило ее и в конечном итоге поспособствовало ее грядущему падению. Однако с подавлением этого восстания испытания, выпавшие на долю императора Сидзуна и его окружения, не закончились. На смену народному восстанию пришли распри между чиновниками, которые неизбежны при слабых правителях. Сановник Тянь линзы Не станем утруждаться перечислением его должностей и титулов, скажем только, что он был весьма близок к императору и мог навязывать ему свое мнение. Конфликтовал с Ван Джунрунем, зыдуша крупного округа Хугуа, находившегося на юге современной провинции Шаньси. тянь хотел вернуть под правительственный контроль соляные месторождения, которые находились во власти Вана. А тот всячески этому сопротивлялся, потому что в древности соль стоила на два порядка дороже, чем в наши времена всепроникающего химического синтеза. Но у императорского правительства на тот момент оставалось не так уж и много контролируемых источников дохода, так что за соль оно было готово сражаться до последнего. Тянь Линдзы вынудил императора издать указ о переводе Ван Джуруня в другой округ, но Ван не подчинился и поднял мятеж, который был поддержан за душу округа Хэдун, провинция шанси Ликайоном. Мятежники взяли Чанань, и в начале 886 года императору пришлось вторично оставить свой дворец вместе с Тяньлин-Зы, который его контролировал. Бегством императора воспользовался дзэ души округа Бенин, Джумэй, провозгласивший императором Ли Юня, правнука императора Судзуна. По отношению к императору Сидзуну были соблюдены приличия, ему предложили титул Тайшанхуана. Но и этот мятеж удалось погасить. В марте 888 года император Сидзун вернулся в Чанань, где умер 20 апреля того же года на 26-м году жизни. Официальное существование Танской империи закончится спустя 19 лет, но на деле Великая империя перестала существовать в конце правления Сидзуна, с которым уже не считались наместники. Агония – вот лучшее определение для того состояния, в котором танская империя пребывала с 887 по 907 год. И никакие силы не были в состоянии вернуть агонизирующую империю к жизни. Император Сидзун правил под шестью девизами, начиная с «Сяньвэнь» – «Единая культура», и заканчивая «Вэнде» – «Гражданская добродетель», но лучше всего его правлению соответствовал бы девиз бенго – «Развал государства». Самостоятельность наместников прежде всего выражалась в том, что они не платили в императорскую казну ни налогов, ни пошлин, а также в том, что их войско уже не подчинялось императору. По большому счету, император мог полагаться только на армию Шэнце, но это не полностью, поскольку из-за нехватки средств приходилось постоянно задерживать выплату жалования солдатам. В лучшем случае солдаты дезертировали, а в худшем могли восстать. Сановникам и в первую очередь Евнухам было безразлично, кому служить. При смене династии крупные неприятности грозили только тем, кто занимал высшие посты, кто входил в ближайшее окружение императора. Стоявшие ниже особого беспокойства не испытывали, потому что знали, что любой власти нужны управленцы, а других взять было неоткуда. Короче говоря, смена династии являлась катастрофой только для членов императорского семейства, которые традиционно истреблялись подчистую во избежание осложнений и высших сановников, А всем остальным жителям империи было все равно, кто сидит на престоле. Другое дело, смуты, неизбежно сопровождавшие смену династий, вот они были великим бедствием для всех. Считается, что император Сидзун умер от болезни, о которой нам ничего не известно. Но с учетом ситуации, сложившейся к концу его правления, можно с достаточной долей уверенности предположить, что император был устранен своим окружением, которому хотелось видеть на престоле деятельного правителя, способного спасти агонизирующую империю Тан. Спасать империю было уже поздно, но людям свойственно обольщаться и верить в то, во что им хочется верить. Ну и вообще, лучше действовать, нежели сторожить пень в ожидании зайца. Эта китайская идиома основана на рассказе о земледельце, который увидел, как бежавший заяц врезался в пень на участке, сломал шею и умер. После этого земледелец перестал трудиться, днями напролет он сидел возле пня в ожидании следующих зайцев. Большинство сановников надеялись на то, что преемником Сидзуна станет его младший брат Либао, который считался одаренным и подающим надежды. Но судьбе или небу или хаосу было угодно избрать другого правителя. Другого младшего брата императора Сидзуна, который, отдадим ему должное, пытался как-то выправить ситуацию, но не смог этого сделать, потому что агония необратимо.